гладиаторы наших дней или антиколизей. Возвращаемся к пестикам и тычинкам. Попросили опять вернуться. Поэтому возвращаемся для тех, кому в детско-юношеские годы о них не говорили вообще или не договорили. Возвращаемся не для того, чтобы объяснять взрослым людям их половые различия. Просто надо вместе разобраться, откуда взялся на планете некий казус. Почему произошла перемена функций пестиков и тычинок, этих двух простых составляющих общего процесса продолжения рода? Откуда появился некий средний род, этокий пестиково-тычиночный? Также целесообразно ответить на вопрос, куда этот казус завел сами пестики и тычинки, и какой именно род каждый из них старается или не старается продолжить. Давайте разбираться вместе. СССР не Советский Союз и никогда им не был. В переписке с нашими вопрошающими мы попросили их дать нам свою классификацию женской и мужских половинок человечества, исходя из их мировоззрений и пристрастий. Как ни странно, но мнения совпали почти на 100%. Почти относятся лишь к названиям групп. Разные слова использовались для названия от приемлемой лексики до, скажем, сленга и самого примитивного жаргона, но суть, повторяем, не поменялась. Поэтому примем предложенную классификацию за основу, только пригладим немного совсем уж слонговые выражения и назовем группы более литературно. Литературно приглажено получилось следующее. Содержанки, семьянинки, самостоятельные. ССС. Аббревиатура известная прямо просится. СССР, если Р еще добавить. Давайте добавим, ведь были присланы еще некоторые предложения по классификации, которые мы не взяли ранее за основу. Присланные определения или не имели особенно выраженных характерных обобщающих признаков или наоборот имели, нос с уклоном в социальное происхождение, сексуальную ориентацию, регион проживания и тому подобное. Можем поэтому отнести все это в категорию «Иное» или «Разное», что подойдет сейчас лучше. Вот и «Р» появилась. Значит, получаем необходимый буквенный набор, а именно «СССР». Стоит отметить, что говорим сейчас и всегда обо всех, а не только проживающих в крупных мегаполисах и менее крупных городах-людях. Говорим и о тех, кто живет и трудится в сельской местности, степях, горах, пустынях и просто живет на нашей планете, и о тех, кто за своим тяжелым физическим трудом просто не замечает те страсти, которые кипят в перенаселенной городской среде. Страсти, которые последние лишь время от времени видят при просмотре сериалов или в кинотеатрах. Теперь у нас полноценная, составленная по вашим письмам, общая женская мировоззренческая классификация появилась. СССР. Содержанки, семьянинки, самостоятельные, разные. Справедливости ради скажем, что само государство СССР и его женский современный прототип не имеют ничего общего с данной аббревиатурой ни по сути, ни по содержанию. Даже само наличие подобного разделения женщин в СССР по их мировоззрениям было бы невозможно, Невозможно не только из-за экономической и политической системы страны, сколько из-за достаточно высокого морально-нравственного уровня ее граждан обоих полов. Хотя, конечно, исключения имели место быть. Жизненные цели установки каждой С-группы понятны из их названия. Поэтому первые два С практически родственные по содержанию и отличаются лишь по форме отношений между участниками, включая мужскую составляющую этих отношений а также на каком-то определенном этапе юридическому содержанию и статусу. Здесь все исключительно ясно и понятно. Третья s категория тоже понятна, но она отличается от первых двух S тем, что там присутствует выбор. Незатейливый выбор, совсем не на уровне смысла жизни, но все же более или менее осознанный выбор – выходить или повременить. Все женщины хотят замуж, даже замужние хотят. Третья категория интересна, правда, не только наличием выбора, но и ключевым словом «самостоятельные». Женщины строят или пытаются строить свою жизнь сами, не рассчитывая на папиков-папиков в первой категории и папиков-мужей во второй. Идеологию и стиль жизни child-free не рассматриваем осознанно, поскольку эта величина переменная и может относиться к любой категории, в том числе и к категории R. Третьей S-категории больше присущи движения в делах и творчестве, потому что расчет, опять же, только на себя и себе подобных. Поэтому представители данной S добиваются в жизни больших, а часто и гораздо больших успехов, чем первые два S. Причем успешно соревнуясь и обгоняя не раз конкурентов мужчин. Последствия этой гонки в личном плане или осознаются, или осознаются не полностью, или вообще не осознаются на первом этапе, но выбор сделан и движение идет. Мотивации выбора жизненной концепции самостоятельных мы здесь рассматривать не будем, каждая пусть решает за себя. Также не полезем вглубь мотивации представительниц первых двух «С» нашей аббревиатуры. Также не даем никаких оценочных мнений. Также не выступаем против традиционных семейных ценностей и содержательных отношений. Все люди разные, и пусть их. Да и нет ничего совсем постоянного во всех трех, вернее, четырех категориях. Перетеки из категории в категорию, а также внутренние, приводящие к внешним, трансформации возможны во всех случаях. Жизнь постоянно дает нам множество убедительных примеров. Мы верим жизни и в жизнь. Жизнь мудрее людей. С женским СССР определились. Давайте теперь посмотрим, как называется страна проживания мужской половины человечества. В этом нам опять поможет женский взгляд, поскольку мужчины себя считают просто мужчинами, едиными и неделимыми. Ты что, не мужик, что ли? Итак, как классифицируют мужчины ранее классифицированные СССР женщины? Вполне внятно. Содержанки – денежный или нет? Семьянинки – идеальный или нет? Самостоятельные – интересные или нет? Разные по-разному. Безусловно, это условно допустимые и взаимодополняющие определения мужчин, тем не менее, центральный вектор в каждом случае вполне реалистичен. Поэтому, сложив все составляющие, можем составить портрет, если не идеального мужчины, то как минимум желаемого женским сердцем, разумом и кошельком спутника жизни. Выводим формулу «мужчина равно деньги плюс идеал плюс интерес равно D и Не такая красивая аббревиатура, как у женщин получилась, но это и правильно. Женщины и должны быть внешне гораздо красивее мужчин. Еще один нюанс вытекает: слишком нежно звучит это E. Совсем нет брутальных ноток. Прислушайтесь: Ди. Не то, что чеканная и жесткая женская СССР. Но это тоже стало нормой в наши дни. Тренд давно наметился и активно прогрессирует. Мужчины превратились в мужчинок, а женщины просто стали жестче, Или совсем жестче. Дальше больше. Первичные половые признаки уже не идентифицируют стопроцентно мужчину и женщину. В каждом случае надо разбираться отдельно. В этой связи вспомним о гладиаторах, коли они прописаны в названии данной главы настоящие парни и руинщики с гладильщиками. Гладиаторы, без сомнения, были настоящими парнями. Становились любимцами публики и собирали весь разносословный Рим в Колизее. Об этих славных парнях много написано, немало снято, не меньше домыслено. Что бы там ни было, гладиаторы в одном ряду со средневековыми рыцарями создали образ сильного во всех отношениях мужчины. Мужчины-воина, мужчины-победителя, мужчины-правдолюбца, мужчины-покорителя женских сердец и олицетворения справедливости. Последние две черты, конечно, характерны больше образу рыцаря, вернее, образу, нарисованному в исторических романах и женских мечтах. Спорить не будем, рисовать у нас умеют и рисуют постоянно. Уж адресовывают и стирают, как им кажется, ненужное ежедневно. Заметьте, социальный статус гладиаторов и рыцарей – первые рабы, вторые дворяне – никак не повлиял на их светлый мужской образ. Мужчину, если он настоящий мужчина, отличает не статус и качество меча в руке, а то, как и что он этим мечом делает. Главное – для кого. Подвиги совершались или за свободу из рабства, или чью-то свободу, или за честь суверена и свою собственную, или за честь и достоинство дамы сердца, или за все сразу. В наши дни на мечах не бьются, за исключением фанатов реконструкций, но поступки, действия и ответственность за данные поступки и действия никто у настоящих мужчин из рук не забирал и не заберет. «Не мяч ведь, не выбьешь из рук». Настоящих мужчин сегодня мало, поэтому безответственности в мире много. Мужчины разучились искусству бороться и побеждать, сейчас только гладят и приглаживают, в прямом и переносном смыслах. Поэтому сейчас гладиатор от слова «гладить». Проще сказать, были гладиаторами, а стали гладильщиками. От поглаживания можно расслабиться, но нельзя мобилизоваться и позвать за собой других. На смену реальным тиграм и львам на реальной арене и в реальной жизни сегодня пришли фотографии и видосики кошечек в виртуальных сетях. Сидя в виртуале, смотри и поглаживай, если есть что и знаешь как. Замена реальных тигров на милых, но все же виртуальных кошачков привело к тому, что социальные и физические болезни молодеют все быстрее и быстрее. О молодежной импотенции, ранних инфарктах и прочих молодеющих болячках написаны тонны литературы. Скорее всего, природа просто реагирует на эту глобальную безответственность, и молодеющая импотенция лишь сигнализирует о вырождении человечества как вида. Напомним гладильщикам, что гладиаторы были рабами и сражались с себе подобными, то есть другими гладиаторами, за право быть освобожденным от рабства. Гладиатором, то есть рабом, мог стать каждый, точно так же, как и каждый из присутствующих на арене Колизея мог стать опять свободным. Каждый зритель, поднимающий палец вверх или опускающий вниз, мог оказаться на арене, а ребята с арены – на зрительских скамьях. Соляви. вчера Таррера убил быка, сегодня бык Таррера. несколько из другой оперы, даже из анекдота, но суть та же. Бон аппетит. «Вчера мы проиграли войнушку, и теперь на арене, завтра вы проиграете, а мы на вас отыграемся» Просто и незатейливо А вот затейливо то, что все мужчины, от ремесленника и поэта до сенатора и самого императора были готовы к любому развитию событий, были готовы с раннего детства Не строили никаких иллюзий, потому что вредно это было строить эти самые иллюзии Как только замечтался, так тут же твое когда-то бренное, а теперь еще и мертвое тело в клетку с хищниками кидают. Конечно, кто-то не мог держать меч по причине болезни, но это редкое исключение подтверждало общее правило. Полагаем, даже у этих болезненных стопроцентно был план на случай нападения на них. Не сдались бы без боя, мужчины ведь, и точка. О спартанском воспитании даже и говорить не стоит. Спартанцев в наши дни мы вряд ли найдем. Также не говорим о современных псевдогладиаторах, мордующих друг друга в различных клетках и октагонах за деньги. Их выбор и право. Наше безусловное право их просто проигнорировать. Продолжим нашу гладиаторскую гиперболу. Не хочешь на арену? Учись жить и выживать тогда. Если все-таки попался, то дай только меч и можно сразу на арену. Любой меч, который под рукой – это искусство. Им овладевали долгим и упорным трудом, под наблюдением более опытных. Размеры оружия не имели значения. Тяжелый двуручный или короткий легионерский, топор или копье – неважно. Главное умение – владеть, а сама тактика текущего боя зависела от типа оружия в твоей руке именно здесь и сейчас. Победа – цель. Можешь достичь цели одним ударом, одним выверенным уколом – давай действуй. Не можешь одним ударом и требуется измотать более сильного и опытного противника для нанесения главного удара – измотай и нанеси удар своевременно. Не получилось? Тогда к хищникам отнесут. Колизей ошибок не прощал. Колизей прочно сидел в голове у каждого. Так было, а что стало? Что стало с историческим зданием Колизея, все знают. Одним из символов Италии его теперь принято считать. Стоит сегодня символ разрушенный и собирает на пропитание милость заезжих зевак. Восстанавливать никто не собирается. Зачем? Руины и себя, и многих других бездельников прокормят. Показательно, с одной стороны, бездельники позиционируют себя потомками гордых и воинственных римлян, с другой показывают всему миру, что потомки потомкам рознь. Одни потомки живут и зарабатывают на руинах и байках о былом могуществе тысячелетней давности, другие поступательно развивают наследие предков не только в камне, но и на духовно-ментальном уровне. Руинчики им завидуют, шипят, но примеру не следуют. Руинчики объективности ради есть везде, даже с избытком, поэтому обобщаем. Обобщаем по окружности всего земного шарика, для противников шарика – по всей плоскости, тут не до геометрии. Тенденции общие и всех касаются, и круглых, и плоских. Руинщики не созидатели. Колизей разрушен. Руинщики не гладиаторы. Негладиаторы значит безответственные и к жизни не готовы, безответственны даже к себе. Поэтому ответственность за других для них не свойственна в той же мере, как не свойственно понятие настоящий мужчина. Самец да, творец нет, мужчина нет, средний род да. Мы не судим никого, мы просто констатируем. Не согласны? Дискутируйте. Мы готовы. Поэтому сейчас в моде бесполый или некий среднеполый антиколизей с характерными антипризнаками нормального и настоящего мужского начала, да и просто общечеловеческого достоинства. Общечеловеческое достоинство характеризуется умением принимать решения и брать на себя за них ответственность, стремлением улучшать и творить. Поэтому оно и является общечеловеческим, что никак не может быть и не должно быть монополизировано только лишь по половому признаку. Здесь все должно быть поровну, если вы настоящий человек, а не маменькина дочка или сыночек. Хотя мужчины, настоящие мужчины, всегда постараются взять флаг и меч в руки первыми. Должно быть, но, как мы все видим, не всегда есть. Импотенты не физические, а моральные задают тон на арене антиколизея сегодня. Импотентность, помимо быстро растущей и активно молодеющей физической импотенции, все активнее становится морально-нравственным явлением в современном мире. Поэтому современный антиколизей оставляет ничтожно мало возможностей танцующим и отрывающимся в потребительском угаре на его арене людям побороться за свободу от этого рабского угара. И просто побороться за свое счастье именно такое, каким каждый его себе представляет. Судя по кричалке «С Новым годом!», «С новым счастьем!», кричащие не только представляют, но и отлично знают свое счастье, которое строго расписано по годам. Все люди разные, и понятие счастья у всех разное, но побороться всем за это счастье целесообразно, каким бы оно ни представлялось. Побороться, а не пахныкать на мамином или другом женском плече, Или похныкать за кружкой пива в баре со знакомыми или совсем незнакомыми, но такими же хныкающими бесполыми и жалкими существами. Опять, отметим и не устанем повторять, что хныканье от уровня материального достатка и социального происхождения, положения, никак не зависит. Нет линейной зависимости здесь, линейность лишь в том, что чем больше вы хныкаете и жалеете себя, тем глубже вы оказываетесь в сознательно вырытой яме с нечистотами. Есть, конечно, исключения. Настоящие гладиаторы с жаждой свободы от рабства в голове и сердце еще остались. Пусть сегодня не с мечами, а с ноутбуками и смартфонами, но они есть. Отрадно теперь видеть в их рядах и креативно-воинственных амазонок. Вместе они стремятся превратить планету, нет, не в новый колизей, а во дворец творчества. Новое содержание требует только новых форм. Руины оставьте руинчикам, пусть шакалят. Вместе, помогая друг другу, они по капле выдавливают застоявшуюся арабскую кровь. Их мало, но они готовы помогать ищущим выход с угарной арены. Им тоже нужны союзники и единомышленники, как и вам нужны друзья и просто нормальные люди для нормального общения. Хочешь быть союзником, так выходи на настоящую арену, как когда-то любой римлянин был готов взять меч и выйти побеждать. Возьми хотя бы мяч, коль меч еще тяжел для тебя, и работай на уровне меча пока. Выйди и играй хотя бы на любительском или весьма среднем уровне. Все приложится, дай срок. Главное, дави, выдавливай всю рабскую чернуху из крови, по капле, но ежедневно. Гладиаторы и пока не гладиаторы всех стран, объединяйтесь.